Что конкретно тогда произошло? Как я уже вам говорил, мой напарник Эдгар и я привезли в отдел подозреваемого. Расследовалось дело об убийстве женщины, одной из тех, что оказывают так называемые услуги сексуального характера на Галевуском бульваре. Её вызвали в номер одного из отелей на Сансет, который давно уже считается и в нашей среде притоном разврата. Она приехала и согласно договорённости занималась сексом с проживавшим там парнем. Потом её закололи. Удар был нанесён ножом в верхнюю правую часть грудной клетки. Тип, который пригласил её к себе в номер, повёл себя весьма расчётливо и хладнокровно. Он вызвал полицию, сказал, что это её нож и что она, угрожая ему этим ножом, пыталась его ограбить. Он сказал, что во время схватки отвёл её вооружиенную ножом руку и каким-то образом воткнул этот нож в неё. Короче говоря, утверждал, что действовал в пределах самообороны. На этой стадии в номере появились мысленные отгром, и сразу заметили некоторые детали, расходившиеся с указанной трактовкой событий. Какие детали? Во-первых, мы обратили внимание на то, что женщина была значительно ниже этого типа. Не представляю, как она могла решиться пойти на него с ножом. Во-вторых, большой интерес представляло орудие преступления, Это был профессиональный мясницкий нож для нарезки бефштекссов. Между тем, сумочка у женщины была крохотная и не имела даже ручки, скорее всего, вечерняя или театральная вроде того. Но как бы она ни называлась, нож в любом случае в ней не помещался. Спрашивается, каким образом она пронесла его в номер? Её одежда прилегала к телу тесней, чем собственная кожа, так что спрятать нож на себе она тоже не могла. Более того, если она собиралась ограбить этого парня, то зачем занималась с ним сексом? Почему не достала нож сразу, чтобы, забрав деньги и ценности, убежать с места преступления? Но ничего этого не было. Парень рассказал, что сначала они занимались сексом, после чего она, достав нож, стала ему угрожать. Это объясняло её наготу. В связи с последним обстоятельством, прочим, возникли новые вопросы: зачем грабить парня голыком? Как и куда потом бежать в таком виде? Этот парень угнал. Это очевидно, не так ли? Потом всплыло ещё одно обстоятельство. В её сумочке, той, что без ручек, был найден клочок бумажки с названием отеля и номером комнаты. Эти записи были сделаны правой рукой. Что же касается ножевого удара, то он, как я уже говорил, был нанесён в верхнюю правую часть грудной клетки. Это не соответствовало ситуации. Если женщина напала на него с ножом, То нож по идее должен был находиться у неё в правой руке. Если бы этот тип в процессе завязавшейся потом борьбы направил нож на неё, то рана, скорее всего, была бы нанесена в левую, а не в правую часть груди. Босс наглядно продемонстрировал жестами, как, по его мнению, при подобных обстоятельствах должно было двигаться лезвие и почему оно не могло поразить женщину в правую сторону груди. Там много чего не соответствовало ситуации. К примеру, ранение имело направление сверху вниз. Чего не могло быть, если нож находился в руке женщины. Тогда лезвие шло бы скорее снизу вверх, Киноис согласно кивнула. Проблема заключалась в том, что у нас не было никаких вещественных доказательств, которые противоречили бы версии, изложенной тем типом. Фактически у нас не было ничего, кроме ощущения, что всё происходило не совсем так, вернее, совсем не так, как он рассказывал. Локализация ранения была недостаточна, чтобы выстроить обвинение. Кроме того, в его пользу говорил нож. Он валялся на кровати, и на его рукоятке ясно проступали кровавые отпечатки. Я не сомневался, что они принадлежали женщине. Кстати, оставить на ноже отпечатки пальцев этой женщины после её смерти не составляло никакого труда. Но то, что отпечатки не произвели на меня особого впечатления, ничего не значило. Они наверняка впечатлили бы офис окружного прокурора, а потом присяжных. Так что нам для обвинения этого типа требовалось нечто весьма существенное. И что ж было дальше? Что прикажете делать, если у вас нет ничего, кроме лживых показаний парня, которого вы подозреваете? Выход один расколоть его и заставить признаться в содеянном. Для этого существуют различные способы. Но нам большей частью приходится колоть таких лживых типов в комнатах. Мы вы сказали в комнатах? Ну да, в комнатах для допроса, которые находятся в бюро. Вы приводите подозреваемого в комнату для допроса и говорите ему, что он нужен в качестве свидетеля. Это обычная практика. Этого парня мы тоже официально не арестовывали. Сказали только, что он должен проехать с нами в отдел для прояснения некоторых деталей. Он, естественно, согласился. разыгрывал из себя человека, готового сотрудничать с полицией, продолжал сохранять хладнокровие. Но в подразделении Голливуд мы с Эдгаром завели его в комнату для допросов, а сами отправились в отдел охраны, чтобы выпить кофе. У них там варит хороший кофе. Какой-то ресторан презентовал им здоровенную электрическую кофеварку. С тех пор все ходят пить кофе к ним в отдел. Ну так вот, сидим мы в отделе охраны, пьём кофе и рассуждаем о том, как будем колоть этого парня. Тем временем этот чёртов Хрен Паунс, прошу прощения, доктор, замечает, что в комнате для допросов кто-то сидит. Входит туда, видит этого парня и информирует его. После этого Извините, что значит информирует? Зачитывает ему его права как подозреваемому. А парень думает, что его привезли в отдел как свидетеля. Паунс же посчитал своим долгом его на этот счёт просветить. Решил должно быть, что мы позабыли это сделать. Ну не дурак ли, а? Боск с исказившимся от ярости лицом посмотрел на доктора Хиноис, словно ища у неё сочувствия, но с первого взгляда понял, что она его концепции дознания не разделяет. "Ну разве он поступил дурно?" спросила она. "Разве по закону вы не обязаны поставить задержанного в известность о его правах и статусе?" Боск сдержался. Напомнив себе, что хотя доктор Хиноев ис работает на управление, она в сущности человек посторонний, и её понимание полицейской работы основывается скорее на идеальных картинках, созданных средствами массовой информации, нежели на реальной действительности. Позвольте, доктор, прочитать вам маленькую лекцию о том, что такое закон в приложении к реальности. Для начала хочу сказать, что мы, полицейские, являемся пленниками этого самого закона. Мы скованы им по рукам и ногам. Ибо он предлагает нам сообщить парню, которого мы считаем преступником, примерно следующее: "Эй, парень, мы полагаем, что ты сделал то-то и то-то. Хотя адвокат наверняка посоветует тебе держать язык за зубами, мы тем не менее хотим, чтобы ты с нами поговорил и рассказал всю свою подноготную". Так вот, в реальности это почти никогда не срабатывает. Нам приходится хитрить, выкручиваться, блефовать и искажать действительность, чтобы заставить подозреваемого разговориться. Та же картина в суде. Многочисленные правила, подзаконные акты и постановления подобны натянутому на большой высоте канату, по которому ты должен пройти, демонстрируя чудеса акробастики, если хочешь расследовать порученное тебе дело. Когда при таких Прямо скажем, в неблагоприятных обстоятельствах какая-то задница информирует подозреваемого, это может не только дурно отразиться на итогах дня, но и испортить всё дело. Он замолчал и посмотрел на доктора Хиноус. Её лицо оставалось скептическим. Как ни крути, она была обыкновенной, плохо информированной горожанкой. который испугалась бы до полусмерти, узнав хотя бы часть той правды, что в действительности происходит на улицах. Короче говоря, когда подозреваемого информируют, продолжил он, начинаются большие сложности. Когда мы с Эдгаром выпив кофе вернулись в комнату для допроса, этот тип заявил, что требует адвоката. Мы сказали ему: "Ты что, парень? Зачем тебе адвокат? Ты же свидетель, а не подозреваемый". На это он сообщил, что лейтенант только что зачитал ему его права. Не знаю, кого в тот момент я ненавидел больше: Паунса, который сорвал нам дело, или этого парня, который зарезал в номере мотеля несчастную девушку по вызову. Скажите, что бы вы сделали, если Паунс не зачитал парню его права? Мы с Эдгаром подружески подтолковали бы с этим типом. Попросили бы рассказать во всех деталях о том, что произошло в номере. в надежде поймать на противоречиях наверняка в его рассказе нашлись бы расхождения с той историей, которую он поведал поднявшимся в номер полицейским потом мы сказали бы ему следующее противоречия в вашем заявлении превращают вас из свидетеля в подозреваемого после этого мы бы его проинформировали Иначе ли изводить разговорами о допущенных им несоответствиях, падениях и несоответствиях, обнаруженных нами в его рассказе и на месте преступления, мы бы очень старались добиться от него чистосердечного признания, и, возможно, преуспели бы в этом. Если разобраться, наша главная задача заключается в том, чтобы заставить подозреваемого говорить. Вы так уворачиваетесь, беседы нисколько не похожи на те, что показывают в кино или по телевизору. Это тяжёлое И в определённом смысле грязная работа. При всём том, на этой стадии расследования мы напоминаем психиатров и психологов, поскольку тоже стремимся разговорить человека. По крайней мере, я так думаю. Но из-за вмешательства Паунса разговорить этого парня оказалось невозможно. Как развивались события после того, как вы узнали, что лейтенант Паунс проинформировал подозреваемого Я вышел из комнаты для допросов и направился прямиком в его офис. Он знал, что совершил ошибку, поскольку, увидев меня, сразу поднялся с места. Я очень хорошо это запомнил. Я спросил его, проинформировал ли он этого парня. А когда он сказал "да", вся эта катавасия началась. Мы оба кричали, размахивали руками, а потом, честно говоря, я не помню, как это случилось. Я не хочу ничего отрицать, я просто не помню всех деталей. Должно быть, я схватил его за шиворот и толкнул, и он потаранил лицом стекло. Что вы сделали потом? Несколько наших парней вбежали в офис и выволокли меня оттуда. Начальник подразделения отправил меня домой, а Паунса же отвезли в госпиталь, чтобы привести в порядок его физиономию и нос. Отдел внутренних расследований принял от Паунса заявление о нападении. и издал приказ о моём задержании. Но потом в это дело вмешался Ирвинг, отменил задержание и отправил меня в административный отпуск. И вот я здесь. Как после этого проходило расследование дела? Да никак. Этот мерзавец отказался говорить. Эдгар отправил все теми материалами, которые мы накопали на месте преступления, в офис окружного прокурора. Но там его послали куда подальше. Сказали, что передавать это дело в суд из-за каких-то там сомнений и мелких несопадений не будут. Отпечатки убитой были на ноже. А как и когда они туда попали, никого не волновало. Убитая тоже никого особенно не волновала. По крайней мере, не до такой степени, чтобы офис окружного прокурора согласился представлять дело о её убийстве в суде. Некоторое время они оба молчали. Босс решил, что Хиноев размышляет о сходстве этого дела с делом его матери. В результате всего этого, сказал наконец босс, убийцу выпустили, и он разгуливает по улицам, считая, что преступление сошло ему с рук, а человек, который это допустил, сидит за столом у себя в офисе. Он даже выбитое стекло уже вставил и ведёт себя, как ни в чём не бывало. Такова наша система. Я, конечно, вспылил, а поглядите, к чему это привело. Меня отправили в административный отпуск в связи со стрессом и вполне возможно, не позволит вернуться к работе. Прежде чем дать оценку этой истории, доктор Хиноев кашлянул, прочищая горло. Рассматривая вашу версию событий, не трудно понять, от чего вы разозлились, но это не может служить оправданием насилия с вашей стороны. Вы когда-нибудь слышали выражение "затмение нашло"? Босков кивнул. Это один из способов описать вспышку ярости, последствия которой могут быть непредсказуемыми, и причины у каждого индивидуума разные, но суть одна. Накопившееся напряжение находит выход в мгновенном выбросе нервной и физической энергии. Обычно подобные энергетические выплески сопряжены с насилием. которые часто направляются против объекта, не являющегося напрямую ответственным за накопившееся у данного индивидуума напряжение. Если вы хотите, чтобы я рассматривал Паунса как невинную жертву, то у вас ничего не выйдет. Мне этого не требуется. Я хочу, чтобы вы досконально обдумали этот инцидент и дали наконец себе отчёт в его причинах. Плохие вещи иногда случаются, всякое бывает. А вам не кажется, что применяя насилие, вы тем самым упадабляете с человеку, которого вследствие я отпустила на свободу? Несколько, доктор. Рассматривая как под микроскопом мою жизнь, вы, конечно, можете делить её на части, принимать во внимание землетрясения, пожары, наводнения, массовые акты неповиновения и даже в Вьетнам, Но когда дело касается нас с Паунсом, всё это не имеет значения. Вы можете называть мой случай мгновенным затмением или как-то ещё, но позвольте сказать вам одну вещь. Иногда в жизни имеет значение одно лишь мгновение. И в тот миг, когда я оказался в стеклянном офисе Паунса, я сделал доброе дело. Если все наши сеансы направлены на то, чтобы объяснить мне мою ошибку, то грошим цена, я никогда этого не признаю. Позавчера в управлении Ирвинг прижал меня к стене и попросил подумать об извинениях. К чёрту извинения. Я поступил тогда правильно. Хинойскивнула и уселась поудобнее. Сейчас она чувствовала себя не в своей тарелке больше, чем когда-либо за всё время общения с боссом. Мельком посмотрев на часы, она к большому своему облегчению обнаружила, что время сеанса истекло. Бос тоже посмотрел на часы и пришёл к тому же мнению. Похоже, с иронией произнёс он, что мой случай отбросил психологическую науку на 100 лет назад. Вы себе льстите. Чем больше врач узнаёт о личности конкретного пациента и его конкретном случае, тем лучше он понимает поступки людей в целом. Вот почему я люблю свою работу. То же самое я могу сказать и о своей работе. Вы разговаривали с лейтенантом Паунсом после этого инцидента? Я виделся с ним, когда отвозил на станцию ключи от машины. Паунс, видите ли, приказал мне вернуть служебное транспортное средство. Когда я зашёл к нему в офис, он чуть истерику не устроил. Мелкий он человечишка, вот что я вам скажу. И, похоже, на подсознательном уровне догадывается об этом. Такие люди всегда догадываются, что с ними что-то не так и комплексуют по этому поводу. Босс хотел уже было подняться и уйти, когда его взгляд упал на конверт, который доктор Хиноис отодвинул на край стола. Как вы посмотрите в фотографии. Она взглянула на конверт и нахмурилась. Мне нужно подумать. Я основатель Могу я оставить их у себя до вашего возвращения из Флориды, или они вам понадобятся? Я уже говорил, что вы можете взять их себе.